Пентон и Блейк. Похитители мыслей. Глава первая. Рот Блейк смотрел на марсианское небо почти черное, несмотря на то, что маленький блестящий шар Солнца стоял в зените. Среди звезд и планет, хорошо видимых на темном небосклоне, Земля казалась самой яркой, хотя до нее было не меньше 60 миллионов миль. «Они и до нас не доберутся, Тед!» Он кивнул в сторону сверкающей голубой планеты. Тед Пентон удовлетворенно улыбнулся. «Они, вероятно, обыскали все наши убежища. Ну, а если не смогли нас найти, сами виноваты. Ведь они считают исследования атомной энергии бессмысленными и опасными. Согласись, у них есть на это причины. Коленбергу следовало быть более осторожным». Когда почти три сотни квадратных миль в центре Европы опустошил ядерный взрыв, неудивительно, что повсюду в мире стали бояться опытов с атомной энергией. Но ведь о них должно хватить здравого смысла сообразить, что любой, кто откроет тайну энергии атома, не будет ждать санкций комитета, а постарается найти отдаленное местечко или планету и подождет, пока вся эта шумиха не утихнет. Они должны понять, что, получив энергию атома, «Мы сможем долететь до Марса, и никто до нас не доберется. Рано или поздно им придется смириться и начать использовать ненавистную им энергию», убежденно объявил Блейк. «Интересно, что старик Джемисон Монтгомери Палбора станет разбирать наше дело», задумчиво произнес Пентон. «Он обещал рассмотреть его за три месяца. Сейчас пошел уже третий месяц, и у нас под ногами третья планета». Мы предоставили правительству пожинать плоды содеянного, а сами улетели, дружище, упорхнули. Слушай, держу пари, мы видели разрушенный город, когда садились. Мне тоже так кажется. Знаешь, я вспомнил, как ты подпрыгнул, когда первый раз вышел на Луну. Тебе, конечно, небо показалось скрапинку. Походив по Луне и Венере, мы стали профессионалами. Да, но я все же не хочу рисковать своей шеей на неизвестной планете тем более, если она населена разумными существами, то они, Зинни, мы сделаем первую остановку. Пошли. Они стали спускаться с вершины одной из длинных песчаных дюн. Прямо под ними раскинулась похожая на болото равнина, заполненная красно-коричневым илом и усыпанная темно-красной листвой. Похоже на листья японского клёна, вздохнул Блэйк. Очевидно, у них нет хлорофила, чтобы преобразовывать солнечную энергию. «Давай соберем образцы. Ты захватил с собой бластер?» «Мой при мне. Предлагаю разделиться. Видишь слева заросли, которые выглядят немного иначе? Я соберу образцы там, а ты иди вперед. Собирай любые цветы, плоды, ягоды и семена, какие увидишь. Сорви несколько листьев». «Ну, ты ведь помнишь, что мы собирали на Венере? Обычный хлам». «Если найдешь маленькое растение, возьми его перчатками и выдерни. Если увидишь большое, держись от него подальше». На Венере попадались весьма неприятные экземпляры. Блейк хмыкнул. «Еще бы! Мне тогда здорово повезло. Я свалился прямо между стволами ножничного дерева, когда потянулся за симпатично выглядевшим плодом. Да, плохо бы мне пришлось без бластера. Ну, иди. И удачи тебе». Пентон свернул налево, Блейк с трудом побрел повязкому илу к зарослям странных растений. Они походили на шарообразные кусты, около трех футов в высоту, каждый был увенчан десятком широких, покрытых каплями листьев, формы напоминающих кленовый. Блейк предусмотрительно бросил камень в середину одного листа, который, породив глухой барабанный звук, даже не шелохнулся. Когда Блейк привязывал к нему веревку, лист не ударил его и не попытался схватить хотя Блейк ожидал чего-нибудь подобного. Ему запомнился урок, преподанный свирепыми растениями Венеры. Блейк оторвал один лист, затем еще несколько. Куст вел себя так, как должно вести себя растение, что приятно удивило астронавта. Кажется, эти кусты росли здесь повсюду. Почти все они походили друг на друга, отличались только размерами. Кое-где торчали резные остроконечные листья, а иногда маленькие в три дюйма почки. Избегая самых больших растений, Рот оторвал две почки и сунул их в сумку для образцов. Затем отошел и посмотрел на один из кустов, уныло торчавших из густой клейкой грязи. «Полагаю, у вас есть причина выглядеть так, и не иначе. Но хорошее большое дерево покрыло бы вас тени и забрало бы себе весь солнечный свет, которого здесь так мало». Рот смотрел на кусты в течение нескольких секунд, Представляет толстый японский клен, растущий в этой невообразимой красно-коричневой жиже. Пожав плечами, он пошел разыскивать другие виды растений. Их было немного. Очевидно, шарообразные кусты почти полностью задушили всю остальную растительность. Но это рода уже не занимало. Его больше интересовали развалины города, которые они с Пентоном видели с корабля. Наконец Блейк отправился назад, туда, где, судя по его следам, Он начал собирать образцы. Рот вдруг остановился, как вкопанный, потому что увидел клен. Самый настоящий японский клен, с обычной корой и резными листьями, которые слегка покачивались на длинных черенках. Рот разглядывал дерево, открыв от удивления рот. Он смотрел во все глаза на этот совершенно невозможный здесь клен и стоял как остолоб, ничего не понимая. Видев, что листья прямо у него на глазах становятся тоньше, он тихо выругался. Они стали тонкими, как пергамент, с едва заметными жилками. Дерево увеличилось в размере, вытянулось в высоту, и на его стволе в разных местах появились новые ветки. Они возникли сразу, как по волшебству. Но когда род пристально глядел их, они стали быстро уменьшаться и превратились в длинные прутики, а затем начали расти так, как обычно растут ветки, постепенно покрываясь листвой. Только происходило это очень быстро, прямо-таки у него на глазах. Рот громко вскрикнул и, оставляя за собой глубокие следы, быстро пошел к тому месту, где последний раз он видел Теда Пентона. Следы Пентона ясно указывали, куда тот направился, и Рот быстро бросился по ним настолько, насколько позволяла легкая гравитация Марса. Обогнув заросли кустов со остроконечными листьями, он остановился. «Тед!» — сказал он тяжело дыша. — Иди сюда. Там что-то непонятное. Оно выглядит как японский клен, но это не клен. Когда я смотрел на него, он менялся. Рот повернул назад, махнув Теду, чтобы тот шел за ним. Но Пентон не двигался. — Я не знаю, что сказать, — произнес Тед совершенно отчетливо, но почему-то с дыханием. Странной была одна деталь. Он сказал это голосом Рода Блейка. Рот застыл на месте. Затем он поспешно отступил назад, споткнулся и тяжело повалился в песок. «Ради бога, Тед, Тед, ты что сказал?» «Я не знаю, что сказать», — вопросительным тоном произнес Пентон. Первые два слова он проговорил голосом Рода, но в конце фразы уже звучали интонации Теда. «О боже!» — застонал Род. «Я должен вернуться на корабль, срочно!» Он зашагал прочь, но, отойдя на несколько шагов... Оглянулся через плечо. Тед двигался за ним, только как-то странно. Покачиваясь, он медленно поднял левую ногу, слегка потряс ею, так будто наступил на что-то липкое. Рот пошел быстрее, не переставая оглядываться. Длинные тонкие корни потянулись от ноги Теда, с них капала вязкая грязь. Рот выхватил лазерный пистолет и выстрелил. Узкий луч метнулся к странной фигуре. Дыра размером в мяч для гольфа появилась в голове Пентона. Из дыры с резким свистом вырвался струя маслянистого дыма. Однако фигура земного астронавта не упала, она тяжело осела и стала таять, как снеговик в топке. Пальцы соединились вместе, изуродованное лицо потекло, сжалось и стало похоже на ужасную маску. Сверхъестественно светящиеся глаза, в тупом взгляде которых сосредоточил все зло вселенной, Несколько мгновений пылали смертельной ненавистью и растаяли вместе с перекошенным лицом. Руки странного существа стали расти. Рот стоял не в силах двинуться с места, а мощные и становившиеся все длиннее руки мотались вверх и вниз. Тело уменьшилось и неуклюже заколыхалось в воздухе. На мгновение сверкнул последний взгляд исполненных ненависти глаз и исчез уже навсегда. Рот Блейк повалился на мокрый красный ил и засмеялся. Он хохотал над смешным расплывчатым лицом с дырой во лбу, которая парила над полупрозрачным телом. Он засмеялся еще громче, когда еще одно существо, похожее на Теда Пентона, обежало вокруг зарослей. Прицелившись ему в голову, он закричал «Прочь отсюда!» и нажал кнопку. Полыхнул луч, но второй был умней. Он нагнулся. «Рот!» «Ради Бога! Рот, прекрати!» — зазвучал голос Теда. Рот стал медленно приходить в себя. Это существо говорил голосом Теда Пентона. Когда оно выпрямилось, он прицелился более тщательно и выстрелил снова. Он хотел только одного, чтобы видение исчезло. Однако двойник Теда опять увернулся и бросился к нему. Рот вскочил и побежал прочь, лишь бы оказаться как можно дальше от этого чудовища. Внезапно что-то просвистело у него над духом и прижало руки к бокам, сделав его совершенно беспомощным. Блейк упал. Пентон, нависнув над ним, как скала, глядя на него сверху вниз, спросил. «Что случилось, Рот? Почему ты в меня стрелял?» Не в силах сдержаться, Рот снова захохотал. Вид обеспокоенного Теда напомнил ему парящую фигуру с лицом, похожую на восковую куклу. Пентон сильно ударил приятеля по щеке, и рот моментально пришел в себя. Когда Пентон снял с него аркан, он облегченно вздохнул. — Слава богу, это ты, Тед, — выдохнул он. — Слушай, я видел тебя, тебя минуту назад. Ты стоял вон там. Я заговорил с тобой. Ты ответил моим голосом. Я стал уходить, а ты пошел за мной, но из твоих ног в землю тянулись какие-то корни, как у растений. «Когда я выстрелил тебе в лоб, ты стал таять, как восковая кукла, потом уменьшился до размеров летучей мыши и улетел». «Ух», вздохнул Пентон, «все это очень странно, а зачем ты меня искал?» «Я увидел японский клен, он возник у меня на глазах. Я смотрел, а листья менялись, становясь тонкими, как бумага». «О, Господи», пробормотал Пентон, удрученно глядя на рода. Но, увидев, что его приятель вполне пришел в себя, произнес, «Хорошо, пошли посмотрим на этот клён». Рот пошел назад по своим следам туда, где он видел клён. Но клёна на месте не оказалось. Там, где он рос раньше, из песка торчал только какой-то увядший куст. Рот удивленно посмотрел на него, затем обошел вокруг и осторожно ощупал. Это был слегка забрызганный грязью пучок вялых растений. Клен был там, где растет этот куст, упрям объявил Блейк. Но его нет. Я точно знаю, он был тут. Наверное, это был мираж, решил Пентон. Пойдем обратно на корабль. Хватит, мы уже достаточно нагулялись. Рот пошел за приятелем, покачивая головой. Он был так занят своими мыслями, что он натолкнулся на Пентона, когда тот внезапно остановился, издав тихий возглас, тот обернулся, взглянув на Блейка а затем снова уставился на что-то впереди. «Который из них ты?» — спросил он наконец. Рот выглянул из-за плеча Пентона и увидел самого себя. «Боже мой!» — воскликнул он. «Это же я!» «Ну, конечно, я!» — сказал голосом Рода Блейка тот, кто стоял перед ним. Тед посмотрел на Рода перед собой, потом на Рода у себя за спиной и прошептал. «Не могу поверить, честное слово, не могу!» А затем быстро спросил. «Вобис дугевесен, майн фрайнд!» «Вас загду!» — сказал тот, кто был впереди. «Но почему по-немецки?» Тед Пентон медленно опустился на песок. Рот Блейк в упор уставился на другого рода Блейка. «Дай мне подумать!» — пробормотал Пентон. «Должна же быть разгадка!» «Рот ушел от меня!» Я обошел вокруг заросли и увидел, что он смеется, как ненормальный. Вдруг он начал палить меня, а потом понес какой-то бред. Мы пошли с ним или с этим, и вдруг я встречаю другого рода, который выглядит не таким безумным, как первый. Так, так. Я знаю немецкий. Разумеется, род его знает. Наверное, это существо умеет читать мысли принимать чужой облик, как хамелеон принимает окраску окружающей среды. «Что это значит?» – спросил Рот Блейк. «Хамелеон может менять свою окраску. Многие животные ради безопасности принимают облик других животных. Но для этого должно смениться не одно поколение. И это создание, по-видимому, может принимать любой образ или цвет. Минуту назад я решил, что лучшим растением для этой местности был бы куст. Мы и увидели куст. А потом ты думал о клене». Кто-то прочитал твои мысли, и появился клен. Теперь это непонятное существо превратилось в рода Блейка. Но я совершенно не представляю, кто из вас настоящий род Блейк. Нет смысла говорить с ним на языках, которые мы знаем, потому что он читает наши мысли. Должен быть какой-то другой способ. Должен быть. Должен... О, да. Это так просто. Ты только что сказал, что проделал дыру в этом создании... «Лазерным пистолетом!» Рот поднял бластер и нажал на курок. Двойник стал медленно таять. Почти половина его превратилась в булькающую жижу, прежде чем Блейк испепелил остатки лазерным лучом. После он удовлетворенно вздохнул. «Слава Богу, что местная тварь превратилась в меня! По крайней мере, в себе самом я не сомневаюсь!» Сидящий на земле Тэт обхватил голову руками и покачал ею из стороны в сторону. Клянусь девятью богами девяти планет, вот это мир. Рот, ради всего святого, никуда не отходи, никуда. И всегда держи наготове пистолет. Эта штука не может стать настоящим лазерным оружием, но если они его найдут, только Бог нам может помочь. Давай вернемся на корабль, нужно держаться подальше от этого чертова места. А я-то думал, что ты рехнулся, это моя ошибка. Оказывается, эта проклятая планета сумасшедшая. Я и тоже сошел с ума на какое-то время. Пойдем. Они быстро пошли назад к кораблю через песчаные дюны.